Поразило все. Удивительная рука, обнажившаяся до плеча, державшая на голове жестянку, медленные, извилистые движения тела под длинной кубовой рубахой, полные груди, поднимавшие эту рубаху. И нужно же было случиться так, что вскоре после этого я встретил ее в Иерусалиме, у Явских ворот. Она шла в толпе навстречу мне,